Убийство на улице Морг Радиоспектакль по одноименной новелле Эдгара По Пятая серия При исключительной смелости и ловкости вполне можно перевраться из громоотвода в окно Протянув руку фута над два с половиной при условии, что стаю не открыт настежь грабитель мог ухватиться за решетку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 И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшее? Почему он, наконец, не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от 4000 золотых? А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, котором сообщил месье Миньо, осталось целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах.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 А ведь именно этой теорией обязаны наши важнейшие отрасли знания. Наиболее славными своими открытиями. Давайте проверим, заряжены ли наши пистолеты. Как, кстати, вы вспомнили об этом, Дюпен. Вот уж сколько времени мы их держим в руках без всякого внимания к собственной безопасности. У меня в порядке. У меня тоже. Только не стреляйте, пожалуйста, без моего сигнала. Договорились? Ну, конечно, Дюпен. Но мне все-таки хотелось бы заранее знать, в кого именно... Нам надо стрелять. но ну, не стоит торопиться, мой друг. Я как раз вам об этом и рассказываю. Все по порядку. А на чем мы остановились? А, на деньгах. Я старался не отвлекаться от рассказа Дюпена, чтобы не думать о предстоящем поединке. С кем, почему и зачем. Разумеется, если бы денег не досчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение.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 твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, обратимся к самой картине преступления К картине преступления о чем вы занимались только что? Разве это была не картина, а только наброски такие тюды? Дюпен, в другое бы время я, пожалуй, выпью вина. Вы слишком заволнованы. Какой у вас пульс? не хотят считать ваше дело только не надо так много пить вино затуманивает мозг и так картина преступления ну вот жертва которую задушили голыми руками а потом вверх ногами засунули в дымоход обычные преступники так не убивают и уж во всяком случае не прячут таким образом трупы своих жертв о представьте себе как мертвое тело заталкивали в трубу и вы согласитесь что в этом есть что-то чудовищное что-то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 от всех этих подробностей. Наши полицейские предпочли тоже этого не замечать, как, впрочем, и многое другое. Горло старухи было не просто перерезано. Голова начисто отделена от шеи, и ведь орудием убийства послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Леспане. Месье Дюма и его достойный коллега Месье Этьен считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием. И в этом почти они скулапы не ошиблись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 Я бы сказал, э, нечистая сила Но скажу, что это безумец, совершивший злодеяния Бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома Что ж, не так плохо в вашем предположении кое-что есть Особенно если учесть, что вы непрестанно пьете <coughs> Три бутылки бордо, мой друг, ну, перестаньте а -а -а. Пожалуй, самое время перейти к коньяку Да-да-да-да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 А в заключении господ Дюма и Этьена фигурирует, как ряд сенебагровых пятен, по-видимому, отпечатки пальцев. Да-да-да, mm -hmm. но сейчас я не могу рассмотреть его внимательно. А вы лучше продолжайте говорить, а мне так как-то легче, Дюпен. Рисунок дает представление о крепкой цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки. Тщетные попытки. Мои пальцы не совпадают с отпечатками. Нет, постойте. Сделаем уже все как следует. Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленция примерно такого же радиуса, как шея. Нажите-ка на него рисунок и попробуйте еще раз. Ну, так и быть. Я повинуюсь вам. Но... Так вокруг шеи вообще ничего не получится А, вот, вот, вот похоже, что этот отпечаток Слушайте, это не человеческой руки А теперь прочтите этот абзац из Кювье Я? Вы Ну, сейчас Подробное анатомическое и общее описание Из бурова бурого орангутанга Который водится на Иост-Индских островах Орангутанг А почему именно я должен это читать? Потому что вы все время пьете И не можете наконец прийти к правильному умозаключению Читайте и не упирайтесь, как мальчишка Ох, Огромный рост, неимоверная сила и ловкость Неукротимая злоба и необычайная способность К подражанию у этих млекопитающих общеизвестны А, а где рисунок-то? А, вот Слушайте -ка. Описание пальцев в точности совпадает с тем, что мы видели на вашем рисунке. О, теперь я понимаю, что только описанный здесь Иран Гутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Одна... Однако, как объяснить все обстоятельства катастрофы, Дюпен... Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу. Совершенно справедливо. И вам, конечно, запомнились восклицания, которые чуть ли не все приписывают французу. мон Dieu. Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей. Эм, Монтани, владельца магазина. Как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку.